Глава 3 Поднявшись на высоту 100 тысяч фунтов и разогнавшись примерно до 1850 миль в час, Твифлер сменил громкое жужжание на тихий шепот, из-за которого он и получил свое название. «Быстрее!» — попросил Оверли. «Любое ускорение на этой высоте и нас выкинет вон с этой планеты!» — менторским тоном заметила Фон Бердж. «Расслабься, Уиври!» Мы все делаем наилучшим образом. Как я могу расслабиться, пожаловался Джек. Габариты чересчур неадекватны. Но ты же должен знать, что машины кью давление образной формы, и их радиус пропорционален четвертой степени мощности. Если сделать габариты такими, чтобы ты мог стоять, потребуется диаметр в половину светового года. Это будет уж слишком громоздко. Хм... Я всегда удивлялся, почему у летающих блюдец такая форма, мне и в голову не приходило. — Да ты просто на удивление невежествен. Спутница, изучающий, посмотрела на него одним глазом, в то время как другой не отрывался от приборной панели. — Я, кажется, отметил некоторые недостатки в ваших одеждах перед тем, как все началось, — с кислой миной пробурчал в ответ Воверли. Он разглядывал три пухлых корсета, стянутых вокруг луковицеобразного тела. «Большинство местных красоток посчитают два из них лишними», — добавил он. «Ты не слишком хорошо знаешь этих местных. Они чрезвычайно ценят грудь, и если два данных организма привлекательны, то шесть в три раза привлекательнее». «И кого же ты собираешься привлекать?» «Никого. Но девушки любят производить впечатление». Но если говорить о впечатлениях, что вы собираетесь делать с этим метеоритом? Вы, кажется, сказали кубическая миля. Я надеялась дезинтегрировать его за внешним поясом астероидов, но, боюсь, мы прибудем слишком поздно. Метеорит такой величины, Оверли почувствовал, что у него на лбу выступила испарина, превратит земную кору в пар на много миль от места столкновения. — Страшно подумать, что произойдет с жизнью диких туземцев, — сказала Фомбердж. — Их пищевые семейные обычаи будут нарушены, хижины уничтожены. Ее голос задрожал. — Ох, дорогой, боюсь, мы опоздали. Впереди, высоко в небе, показалась раскаленная точка. Она равномерно снижалась, становилась все более яркой. Оверли напряг ноги, когда Твифлер резко замедлил скорость, делая вираж. Вокруг ослепительной точки сияла зеленая аура. — Метеорит милях в трехсот от нас, — прокомментировал Барч, Это значит, что он столкнется с землей секунд через тридцать. Теперь за новой звездой тянулся ясно различимый слабый огненный хвост. Сквозь прозрачный пластиковый купол Оверли увидел, как голубой луч вырвался из центра ослепительной точки, пронзая и испаряя низкие облака. — Что это? — спросил Оверли. — Столб сжатых газов. Он выплавил в земле прекрасную могилу, в которой скоро будет покоиться метеорит. Далеко внизу от поверхности земли исходили багровые свечения и жар. Непереносимо сверкая, приближающийся метеорит, подобно полной луне, освещал облака под собой. Оверли уже мог разглядеть твердое тело, несущееся впереди огненного хвоста. Внезапно метеорит раскололся на три куска, которые стремительно понеслись к земле параллельно друг к другу. Воскликнул Фон Фомбердж. «Он взорвался! Это значит, что даже полное распыление...» Три осколка мгновенно расширились, сформировав колоссальной неправильной формой сияющий шар, который мчался вниз со скоростью мыслей. В небе развернулся огромный веер желтого света, даже ярче, чем солнце. Широко раскрыв глаза, Воверли следил за разворачивающимся далеко внизу натурным эпизодом грандиозного фильма. Удар метеорита породил раскаленные брызги, которые, как ракета, взлетели в сопровождении шлейфов газов, все выше и выше исчезли из поля зрения. И все это происходило в полной тишине. Весь горизонт на западе был озарен огненными сполохами. Но постепенно ослепительное сияние стало меркнуть. Тронутые серебром края облаков потускнели, и лишь огромное розовое пятно на земле оставалось естественным напоминанием о падении метеорита. Тфу, плюнул Берч. Первый раунд выиграла оппозиция. Оверли, Ворпли, ширянка, не отрываясь смотрели вниз на раскаленную до бела кипящую яму шириной в милю. Придется признать, что на этот раз мошенники отсняли замечательный кадр, заметил Фонберг. Просто невероятно, простонал Оверли. Ваши люди, да и вы тоже прекрасно знали, что банда головорезов планирует совершить здесь это злодейство и чтобы бороться с ними, послали сюда одинокую женщину. — Я категорически отвергаю шовинистические намеки твоего упрека, — сурово заметила Фонбердж. И хочу лишь напомнить тебе, что служба весьма малочисленна, и у нее мизерный бюджет. — Даже если ваша драгоценная служба, разновидность межпланетарных полицейских сил, это еще не повод для такой грязной работы, — резко заявил Оверли. — Полицейских сил? Да ты бредишь! Я частный детектив, и работаю по контракту на службу защиты фауны и живой природы. С живой природы начал было Оверли, но спутница перебила его. Держись, сюда идет ударная волна. Твифлер сначала задрожал мелкой дрожью, затем неистово задергался из стороны в сторону и одновременно вверх-вниз. Издалека донесся металлический удар грома. «Меня все трясет, как подумаю, что бы с нами было, если бы не наше специальное защитное оборудование», – с трудом выдохнул детектив. «Ну а теперь, если мы хотим перехватить этих мерзавцев во время съемки следующего эпизода, нам нельзя попусту тратить время». «Вы хотите сказать, что они собираются повторить еще раз?» «Разумеется, нет. Следующая сцена – большое землетрясение в провинции под названием Калифорния». В качестве спускового устройства они собираются использовать облучение глубинных слоев мантии, плоскосфокусированным зондом космического корабля. Вся эта провинция находится в очень хрупком тектоническом равновесии, и все, что им придется сделать, легко прикоснуться, чтобы начать кристаллическую перестройку, которая удовлетворит самых изысканных знатоков. — Сан-Андресовский разлом, — простонал Оверли. Прощай, Сан-Франциско. — Меня больше волнуется циквой, вздохнул Фомберч. — Удивительные растения, и заменить их будет не так легко, как жители Сан-Франциско.